Глава девятая. Принц Арендер оперу ломает. Что же он меня не позвал? – воскликнул Илор в шутливой фразе, маскируя свою тревогу. Я ведь обидеться могу. Поднимаясь, Илор протянул руку в мою сторону. Я, вставая, ухватилась за его горячие пальцы и нас окутала золотое пламя. В миг перемещения Илор рванул меня к себе. И на площади перед оперным театром мы оказались близко друг к другу. Здание трещало, из окон вдоль купола хлистало пламя. Рев Фарендера и огня прорывался наружу. Вы, одетые существа, собрались по краям площади. Из трескающегося здания оперы выбегали зрители и работники, но больше телепортировались. Уверенно фламиры потом с них за телепортацию на их территории еще и плату взыщут. Оглядевшись по сторонам, мы с Элором двинулись к зданию. Надо было проверить, все ли успели эвакуироваться, ведь кто-то мог растеряться, пострадать, не обладать магией или находиться под блокировкой телепортации. К тому же среди наблюдателей я не заметила Валерию, и она теперь хоть и бронированная драконесса, но может случайно пострадать. Ступени крыльца вздрагивали и вибрировали под нашими ногами. Запах Гарри сочился наружу вместе с разогретым магией Арендера воздухом. «Это должен был делать я!» Картина вздохнул и Лор, но о деле не забывал. «Я проверяю холл и верхний этаж, зал и императорскую ложу. Ты по рабочей части пробегись. Держи водный щит наготове. Если что, сразу телепортируйся. Ты важнее любого застрявшего здесь существа». «В холле мы рванули в разные стороны. Тренировки на ускорение не сделали меня быстрой, как высших вампиров и архивампиров, но давали шансы обижать всю уверенную часть оперы прежде, чем здание рухнет. Поначалу все казалось нормальным. Я даже вытащила бутылочку изменяющего запах зелья и обновила маскировку. За следующим поворотом коридора в лицо ударил жар». Портьеры, стулья, картины, костюмы, диваны. Все, что могло гореть, горело. Стены трескались. Иногда мне приходилось уворачиваться от языков пламени. Мне снова катастрофически не хватало ментальных ощущений. Я бегала по зданию в поисках живых существ. И с моими обычными способностями это было бы проще. Опера трещала, все здание ныло и рев взбешенного дракона сотрясал все вокруг. Мне почудилось в нем что-то похожее на Непрощу. Воздух раскалялся. В некоторых комнатах невозможно было дышать от дыма, и мои легкие горели, когда слишком надолго приходилось задерживать дыхание. Я выскочила из очередной подсобки. Стена коридора треснула, в пролом ломанулось пламя. Ужас хлестнул меня и плеснувшийся на меня огонь ударился в разлившееся вокруг пламя. Огненный щит ревел на мне, хотя огненных амулетов я не надевала. В поисках Элора оглядываться не пришлось, хотя на мгновение показалось, что это он помог, но нет. Это не его защита, это мой огонь бушевал вокруг, раскаляя воздух и защищая от пожара и чужого пламени. Хотя, скорее всего... В метнувшемся на меня огне не было пламени принца Арендера, иначе бы мой слабенький щит не выстоял. Прорвавшись сквозь огонь, я пошла дальше, стараясь погасить собственный щит. Насколько знаю, овладение стихиями требовало усердных занятий, и сейчас я должна управлять ими на уровне ребенка, поэтому щит вспыхнул сам, едва я испугалась. Но, подавив эмоции, я подавила и огонь. Сейчас не время для упражнений, тем более тут могли оказаться свидетели. Пожилой дракон с мешком барахла буквально выскочил на меня из одной из дверей. Я едва успела ухватить его за прокопченную мантию, рыкнула в перекошенное ужасом лицо. «Здесь кто-нибудь еще остался?» «Только мои вещи. Не маги?» «Их уже вывели». Дракон затрясся и чуть не зарыдал. Дайте мне унести мои вещи. Я отпустила его, он рванул дальше и выскочил в окно. Пробегая по коридору, я все же заглянула в несколько дверей, но правда никого не увидела. Свернула в коридорчик, в конце которого за распахнутыми дверями маячил холл. Там раздавались голоса, и едва я вышла, и лорд тут же замахал мне с верхней площадки лестницы. «Вся женщина немного вселенское зло, правда, Хален? Он вел с собой растерянную Валерию, сам не ведая, и лор поддерживал все, что я и тогда наговорила. «В подсобных помещениях никого нет, служащие вывели всех немагов», — отчиталась я. «Пламени в здании становилось все больше, и оно взывало к пламени внутри меня, требовало присоединиться к этому жаркому безумству». «Чудесно!» И лорд торопливо вел Валерию под локоть. «Сейчас выйдем на улицу и займем первые места на это представление». «Какое представление?» — не поняла она. «Арен Буянит в старой столице Фламиров» называется. «Я эти подвывания жутко не люблю, в отличие от Веры, так что всегда мечтал сравнять хотя бы один оперный театр с землей. Но разрушать его просто из нелюбви к опере как-то глупо, Все бы сказали, что мне просто не стоило приходить на представление. Мол, не нравится, не смотри. Но Арен умничка, сейчас отыграется за все мои мучения. Илор язвил, но я знала и так, и по голосу, что он нервничал и потому болтал слишком много. Я распахнула кем-то закрытые входные двери. Наблюдателей на площади сразу стало в разы меньше. Кто-то исчез во вспышках телепортаций, Большинство просто рвануло в ближайшие переулки, словно вспугнутые крысы. Какие все вдруг благоразумные стали просто изумительно! Язвительно заметил и лор. Стена за нами затрещала. Он схватил Валерию и отпрыгнул на середину площади, сразу оглянулся. Хален. Чуть присев и усилив мышцы, я прыгнула к ним. Последние несколько шагов дошла. Илор поставил Валерию на землю и восхитился. «Хорошо горит». Но он все еще был слишком обеспокоен. На крыше плясало пламя. Арендер пробил ее и высунулся наружу. За шипы на его хребте зацепились доски и портьеры. Вокруг него бушевало пламя, вспыхнуло сильнее, сжигая мусор. А я с трудом сдерживала свое. Когда Арендер вылез на крышу и выдохнул пламя в пробитую дыру, здание с грохотом стало проминаться, вытесняя запертый внутри огонь через окна и двери. С оглушительным хрустом лопались колонны. Двадцати трех стражей города, драконов в человеческом облике и броне, слетевшихся на соседние крыши, я увидела за несколько мгновений до того, как и Лор мрачно протянул. Явились. «Драконы были разных видов, я мысленно приготовилась ставить щиты, и лор уверенно тоже. Формально стражи не имели права нам ничего сделать, но кто знает, что эти фламиры задумали, ведь и на Валерию они нападать были не должны, она же избранная, это просто подло, хотя очень по-фламировски. Я даже не удивилась такому поступку, и император с остальными тоже». От фламиров можно ожидать чего угодно. Даже Валерия, очевидно, встревожилась. И только Арендер самозабвенно продолжал сравнивать с землей здание оперы. В грохоте и треске тонули остальные звуки. Дым расползался по площади. Но едва уловимый ветерок и лора не позволял ему нас окутать. Стражи не только не нападали, они не спрашивали, в чем дело и Лор высказал то, о чем я тоже подумала. Стражи не мешают и не задают вопросов, значит, понимают, что послужило причиной столь бурной реакции. Буквально втоптав здание в растрескавшуюся, а затем временно превратившуюся в зыбучий песок землю, Арендер окинул взглядом стражей, и они под этим взглядом склонились на колено. Убедившись, что всех приструнил, Арендер вскинул голову и разразился громогласным хозяйским рыком на всю старую столицу. Перепуганные птицы взмыли в небо и рванули прочь. Стражи фламиров не отстали и тоже разлетелись. Наверняка побежали докладывать, что принц Арендер тут хозяином себя объявляет. Впрочем, этот победный рык мог и кто-нибудь из фламиров лично слышать, Так что Шарану и его наследнику Тевергрину скоро этим выступлением наследника на их территории все плеши проедят. И Лор захлопал в ладоши. Браво! Жаль, нельзя повторить на бис. Арендер слез с поверженной оперы, оттряхнулся от того, что на нем не догорело, дыхнул на нас теплым воздухом, разгоняя дым, и превратился в человека. После чего уже почти спокойно привел в порядок свою одежду, И запылившиеся волосы. Просто красавчик. Еще и улыбнулся. Перед Диней своей рисовался. Подошел к нам. Ну что могу сказать? Илор похлопал его по плечу. Задачей показать всем, что вы гуляете по старой столице, ты определенно справился. На этом закончите или еще что-нибудь потоптать хотите? Сарказма Арендер или не заметил, или проигнорировал. К счастью, они не собирались больше ничего вытворять, только посетить Старлоса, плутоватого дельца. И судя по настрою Арендера и Валерии, тот действительно что-то этакое сотворил. Наверняка, как и в прошлый раз, с объявлениями, которые Валерия так резво сжигала на столбах. Ну-ну. И Лор тоже понимал, что они не из простой вежливости к нему отправляются. Развлекайтесь, детки. А мы с Халеном пойдем государственными делами заниматься. А как закончим, можем по операм пройтись. Огнем и когтями, ха-ха. И Лор, здесь чудесная оперная школа. Отлично подобранные трупы. Не понимаю, почему тебе не нравится». Арендер, судя по голосу, еще не успокоился. «Они поют, как драконы, которых дергают за хвосты. Никогда не понимал. Нечуткий я, нечуткий совсем». Пойду лучше служащих представительства запугивать, душу отводить». И Лор нарочито тяжко вздохнул. «А то избранную не отдают, здания ломать не дают. Только служба и осталась. Я тебе оставил немного, можешь потоптаться, если хочешь. Останься от здания немного побольше, и Лор бы, может, и потоптался. А так он лишь покривился, кивнул мне, чтобы следовало за ним, и телепортировался». Золотое пламя вокруг него напомнило о том, что и мои перемещения теперь могут сопровождаться таким ярким эффектом. Арендер смотрел на меня, будто ждал чего-то. Пришлось отговариваться. Я обойду соседние оперные здания, предупрежу служащих, что все закончилось. Я зашагала к ближайшей опере. За спиной у меня взревело пламя телепортации, и я остановилась в некоторой растерянности. Если бы первой у меня пробудилась вода, я могла бы использовать ее при телепортации, но во мне пробудилось пламя, и даже сейчас, когда пожар в разрушенной опере стих, а Арендор улетел, огонь во мне еще кипел, сжег вены. Опасная хищная стихия. Она могла прорываться всполохами пламени, искрами огня на волосах и кончиках пальцев. Слишком очевидно. «Проблемы?» — раздался позади меня голос Дариона, «И мне опять стало больно. Я считала его близким. Я надеялась согреться рядом с ним, а он... он...» «Я знаю, как обучать Аранских при пробуждении стихий. Я могу помочь. И тренировки. Наверняка нынешний комплекс слабоват для твоих новых возможностей. Я могу разработать новый, соответствующий твоим силам и целям». Он приближался, и его голос напоминал о тех часах вместе, когда я растворялась в его чувствах и была практически счастлива, забывала и о рассветных кошмарах, и о неспящих. «Мне этого не хватало. Как же мне этого не хватало!» И я злилась на Дариона, но... «Я с радостью приму твою помощь», — ответила я. Его широкая большая рука накрыла мое плечо. Мы стояли и молчали. Метка и лора на моей руке разогрелась, и я поспешно отступила от Дариона. В следующий миг его печальное лицо озарил всплеск золотого пламени. Дарион, ты должен следить за обморочной. Хален, ты забыл адрес телепортации? Нет, но хотел выяснить, почему Арендер так разозлился. Дарион тут же поддержал мою ложь. А я уговаривал его вернуться и не заниматься ерундой, тем более в одиночестве. Фламиры точно не обрадовались случившемуся и могут отомстить через него. Все же знают, как трепетно ты относишься к своему секретарю. Все знают, так вот на что еще опирался Дарион, устраивая мне участие в отборе, полагал, что и лор меня любит. Илор смотрел на него с подозрением, но наши объяснения выглядели правдоподобно. «Да все проще простого», — отмахнулся Илор. «Какие-то убогие сочинили по просьбе фламиров, но это я думаю, что по просьбе. Гаденькую оперу о иномерянке, поработившей волю золотого дракона, обокравшей сокровищницу и всякие подобные мерзости. Наши представители, как я понял, — В курсе этой шалости были, но, говорят, не знали, как деликатно о ней донести. Мне даже черновик отчета по этому поводу показали, но уверен, были они его в то время, пока Арендер оперу с площадью равнял. Менять надо все это представительство, а то засиделись, разжерели, с фламирами снюхались. Не удивлюсь, если они и на опере этой бывали. Такое чувство, что все уже мысленно Арена с Леркой в жертву принесли а меня с отцом задвинули в дальний угол, и мне это все очень и очень не нравится. «Да, это может быть опасно», согласился Дарион. «Поэтому мы с Халеном сейчас займемся работой, а ты бы забирал обморочную. Я бы Николаеду к делу пристроил». Не согласился Дарион. «Одно ее присутствие может впечатлять после ее свершения на несостоявшейся свадьбе, и она протежа Санаду, Ее участие будет выглядеть как поддержка аранских вампирскими кантонами. «Я знаю», — поморщился Эйлор, — «но Николайда Штар — молодой вампир, значит, физически она лишь немногим сильнее человека. Если случится вооруженный конфликт или нападение, я не уверен, что смогу или успею ее защитить, особенно если учесть ее панический страх перед драконами». В случае опасности она может ломануться в непредсказуемом направлении и умереть. А это уже не только сопли слезы и непредсказуемое поведение Динеи, но и не самые лучшие отношения с Санаду. Напомню, только благодаря ему и Израиль, с которой у него тоже прекрасные отношения, у аранских хорошее отношение с кантонами. «Я смогу ее защитить», — просто ответил Дарион. «Я тренировал Николаэду и знаю, что она не так слаба, как может показаться, хотя действительно боится драконов». Лор приподнял бровь, разглядывая Дариона снизу вверх. Снова недовольно поморщился. «Не люблю ставить под удар женщин». Лор. Дарион посмотрел на него почти сочувственно. «Николаэда Штар, гвардейца Валерии». «Мы прекрасно знаем, что она фактически сбежала в империю, чтобы не попасть под уничтожение, в случае если вампиры начнут сокращать свою численность. Она уже под ударом, независимо от того, привлечешь ты ее к работе сейчас или нет, но она может принести пользу делу и этим обезопасить себя». «Не люблю политику», — вздохнул Лор. «Верните мне мои документы по управлению империей, Дайте пересчитать бюджет, проверить непротиворечивость законов и рассудить подданных. Но не это все. Эти изверги еще целое королевство хотят мне дать. Да я же с ума сойду. На спине его топорщились крылья, выдавая недовольство. «Так что ты решил?» — спросил Дарион. Скривившись, Илор недовольно согласился. «Ладно, пусть поработает, но ты за нее отвечаешь головой». «Хорошо» кивнул Дарион. Лор прихватил меня под локоть и телепортировал в яркий убранством двор представительства Оранских. В этот момент я прямо почувствовала себя его избранной. Ревнует, таскает меня куда хочет, распоряжается, и длится это давно. Николаэда Штар, бледная, как всякий вампир, тяжко вздохнула и покосилась на драгоценные ворота с золотым драконом, «Явно мечтая о побеге». Рядом со мной яркой зеленью вспыхнул телепорт Дариона. «А что это все попрятались?» Громко спросил Илор. Кофран выбежал на крыльцо. «Не попрятались, работают, мы все старательно работаем». «И плохо работаете, раз у вас тут оперы такие ставят, заменить вас всех, что ли?» Сквозь убитое выражение лица Кофрана проступила робкая надежда на спасение. Или... договориться Лор не успел, вся кровь отлила от его лица, предав сходство с вампирами. Магическая волна прокатилась по городу, отозвалась в моем источнике магии, чуть не выбив из него искры. И Лор дернулся, вокруг него затрепетали обрывки золотого пламени. Телепортация не удалась. Антителепортационные чары значили одно из двух, либо на город напал культ бездны, либо фламиры решили напасть на Оранских, пока они в зоне действия лавового стража из цитадели.